Параграф 4. Культура народов России в XIX – начале XX века. В состав Российской империи входило свыше 100 наций и народностей. Материальные и духовные культура народов и национальных меньшинств создавалась в условиях социального и национального гнета. Однако, вопреки политике самодержавия, нерусские народы, вошедшие в состав России, испытывали благотворное влияние передовой русской культуры – революционных идей, материалистической философии, реалистического искусства и литературы. Крепнущие политические и экономические связи способствовали положительным сдвигам в развитии экономики, общественной мысли, образования народов России. В рамках единого многонационального государства происходил Многосторонний процесс взаимообогащения, взаимодействия и укрепления связей между русским, украинским, белорусским, молдавским народами с народами Закавказья, Прибалтики и Средней Азии. Каждая нация, большая или малая народность вносили свой вклад в сокровищницу материальной и духовной культуры России – Они дали своих выдающихся деятелей науки, мыслителей, поэтов и писателей, композиторов и художников, произведения которых стали достоянием культуры всех народов России. Подлинные возможности для всестороннего и свободного развития национальных культур народы России получили после Великой Октябрьской социалистической революции. Культура украинского народа. Украина была одной из самых развитых областей России. Уже в первой половине века здесь значительно выросло образование и просвещение. Крупными учебными и научными центрами были университеты в Киеве, Одессе, Харькове, астрономические обсерватории в Харькове, Николаеве, Киеве, медицинское общество, действовавшее с 1849 года. Страница 514. В 60-х годах на Украине значительно расширяется сеть учебных заведений. Открываются новые начальные и средние учебные заведения, реальные и технические училища, высшие учебные заведения. Научная деятельность концентрируется в университетах и институтах, обсерваториях, научных кабинетах и лабораториях, где совместно работали выдающиеся русские и украинские ученые. Многие оригинальные работы украинских ученых обогатили отечественную и мировую науку. Математик Д. А. Граве был создателем первой крупной алгебраической школы на Украине. Новые открытия в астрономии были сделаны в Одесской обсерватории. Профессор Новороссийского университета химик А. А. Веригу организовал в 1880 году первую в России лабораторию для исследования пищевых продуктов. Он же разработал оригинальные методы получения органических веществ. Физические исследования проводились на кафедрах Киевского, Харьковского, Новороссийского университетов. В конце XIX века при Новороссийском университете были организованы физический институт. В 1910 году первая в России радиологическая лаборатория. Активную роль в объединении научных сил Украины и организации исследовательских работ сыграли открытые в 60-е и 90-е годы Общество естествоиспытателей в Харькове и Киеве, Математическое и Медицинское общество, Бактериологический институт в Харькове и другие. В I-III века продолжалось творчество известного поэта и зачинателя украинской драматургии И. П. Котлеровского 1769-1838 годы автора знаменитой сатирической поэмы Энеида, своеобразной энциклопедии украинской жизни рубежа XVIII-XIX веков, в которой переданы национальный характер, быт, нравы всех слоев общества. Большое распространение получили прозаические жанры. Жизнь крестьянина, его быт, народные предания отразились в повестях Г.Ф. Квитко, Основьяненко. Жанр басни развивали талантливые писатели П.П. Гулаг, Артемовский, Е.П. Гребенко. Вершиной в развитии национальной художественной культуры является творчество гениального народного поэта Украины, художника-революционера-демократа Тараса Григорьевича Шевченко, 1814-61 годы, основа положника новой украинской литературы и создателя национального литературного языка. Литературная деятельность Шевченко развивалась в русле общероссийского демократического и революционного движения. Шевченко стал родоначальником критического реализма в литературе и искусстве Украины. Его поэзия, проза, сатира, сборник стихов «Кобзарь», поэмы «Катерина», «Гайдамаки» и другие обличали социальную несправедливость, звали к революционному преобразованию общества, пробуждали национальное и классовое самосознание народа. Тенденции правдивого воспроизведения национальной жизни, народного быта, типов, крестьян, все глубже проникавшие в изобразительное искусство, нашли яркое воплощение в художественном творчестве Шевченко. Его портреты, афорты, жанровые картины, пейзажи, раскрывавшие суровую правду жизни и выносившие приговор крепостнической действительности, стали первыми образцами критического реализма в украинском изобразительном искусстве. В 1819 году зарождается профессиональный украинский театр. На сцене Полтавского театра впервые была поставлена пьеса И. П. Котлиревского «Наталка Полтавка». Ведущее положение в украинской художественной культуре второй половины XIX начала XX века занимала литература, которая в 60-90 годы, продолжая традиции Шевченко и русских революционных демократов, развивалась по пути критического реализма. В творчестве виднейших реалистов: Марко Вовчок М. А., Велиинская Маркович А. П., Свидницкого И. С., Ничуй Левицкого, Панаса, Мирного и других отразилась общественная жизнь Украины этого времени. Страница 515. Дальнейшее развитие критического реализма в литературе 70-х, начала 900-х годов связано с именем выдающегося писателя, поэта и ученого И. Я. Франко 1856-1916 годы произведения писателей положили начало формированию в национальной литературе социалистического реализма. В конце XIX – начале XX века в литературу вошла группа выдающихся писателей-реалистов революционного направления, находившихся под влиянием марксизма П. А. Гробовский, Леси-Украинка, Л. П. Касач-Квитка, М. П. Кацюбинский. На основе богатого народного творчества развивалось самобытное национальное музыкальное искусство. Во второй половине XIX века были изданы сборники народных песен, записанные композитором Н.В. Лысенко. Оживлению музыкальной жизни Украины способствовали создание отделений русского музыкального общества в Киеве 1863 год, Харькове, 1971 год, Одессе, 1984 год и открытие в этих городах постоянной русской оперы. В 60-е 80 -е годы В период становления национальной профессиональной музыки были поставлены первые национальные оперы «С.С. Гулаг Артемовского», «Запорожец за Дунаем», «П.П. Сокальского», «Майская ночь» и «Осада Дубно». основа положником национальной музыки был великий украинский композитор Н.В. Лысенко 1842-1912 годы. Разносторонний музыкальный деятель-композитор, дирижер, пианист, педагог, он был создателем классических образцов украинской музыки почти во всех ее жанрах – оперы, романса, инструментальной музыки и так далее Вершиной творчества композитора стала написанная в 1890 году опера «Тарас Бульба». Во второй половине XIX века был создан Украинский национальный драматический театр, утверждавшей принципы народности и реализма. В 1882 году драматургами и театральными деятелями М.Л. Крапивницким и М. п Старицким была организована первая на Украине профессиональная театральная труппа, которая осуществляла постановки драматических оперных и музыкальных спектаклей. Основу репертуара составляли произведения украинских драматургов. Большую известность приобрели пьесы представителей критического реализма И. К. Карпенко-Карова, Табелевича, М. Л. Крапивницкого, Леси-Украинки и других. В 60-е 80-е годы в изобразительном искусстве формируется национальная школа, в становлении которой большую роль сыграло товарищество передвижников. Замечательным мастером жанровой картины был передвижник К. К. Кастанди. Лучшие произведения К.А. Трутовского, П.Д. Мартыновича, С.И. Васильковского, С.И. Святославского и других отмечены любовью к народу и природе, обращены к социальной и национальной тематике. Большой вклад в развитие украинского реалистического пейзажа внес И.П. Пахитонов, использовавший технические приемы пленерной живописи. Крупным мастером батального жанра и графики в начале XX века стал Н.С. Самокиш. Графика и иллюстрация развивались в творчестве П.Д. Мартыновича и А.Г. Сластиона.